Российская газета, 25 ноября 2014 года, Клариса Пульсен. Когда отпускали обитель в люди, какие были ожидания? Реакция публики, критики, с ними совпала? Едва ли можно всерьез говорить о том, что я ждал чего-то определенного. Есть пара критиков, которые бегают с веником за очередной моей книжкой и каждые два года, вот уже десять лет, рапортуют, что Прилепин кончился. Прибегали и в этот раз. Есть люди, чей отзыв я и не надеялся услышать, но услышал и был счастлив. И есть читатели. Думаю, я уже пару тысяч писем получил по поводу обители за последние пять месяцев. Отзывы приходят буквально каждый день со всех концов света. Этого я вовсе не ожидал. Есть совершенно пронзительные письма. Там такие вещи, говорят люди и о себе, и обо мне, очень добрые и проникновенные, как будто бы, знаете, я их сын приемный, которого они искали, и вдруг я отыскался. Редкий случай, когда я даже жене в этом рассказать стесняюсь. Но маме такие письма присылаю иногда. Мама не нарадуется, конечно же. Как вы сами думаете, что именно так зацепило? Человеческая история, наверное. Современная человеческая история. Далеко не все воспринимают Артёма Галю и Эйхманиса как исторических персонажей. Люди читают о себе о мужчине и женщине, о вере, о слабости, о подлости и возможности преодолеть хотя бы на миг человеческое в себе. Стать больше, чем ты есть. Очень заметна разница в восприятии книги у людей, перешагнувших 50-летний рубеж, и теми, кому меньше 30. Первые стараются узнать реальных персонажей, Сравнивают со вспоминаниями Дмитрия Сергеевича Лихачева, архипелагом ГУЛАГ и ЗОНОЙ. Похоже, не похоже. Ищут исторические несоответствия. С молодыми читателями все еще интереснее и не так очевидно. Кто-то видит в обители антиутопию. Соловки – это такая лаборатория по деланию нового человека. Кто-то читает книгу как авантюрный приключенческий роман в духе графа Монте-Кристо, кто-то видит своеобразную ролевую игру, даже идентифицирует себя с главным героем. Как бы я повел себя в таких обстоятельствах? Какое из этих, так сказать, восприятий ближе автору? И вообще, как относитесь к такому разбросу трактовок? Очень доволен таким разбросом трактовок. «Понимаете, такой разброс трактовок как раз и говорит, что мне в этом тексте несколько раз удалось зафиксировать живую жизнь, которая всегда вмещает в себя все – и трагедию, и комедию, и плутовской роман, и мелодраму, и что угодно. Жизнь безумно богата. Литература может иногда этим богатством воспользоваться. В идеале пользоваться надо так, чтобы не было понятно, Где тут жизнь, а где литература? Так чтобы литературный персонаж мог стать твоим другом или врагом, и ты готов думать о нем не реже, чем о своей жене, ссориться с ним, звать его на помощь. Вы человек в литературе искушенный и опытный, наверняка понимали, что параллели и ассоциации с лженицыным неизбежны. И реакция будет острой и неоднозначной. Были сравнения с Солженицыным. И то, как правило, со стороны тех людей, которые болезненно на этой фигуре зациклены и во всем видят опасность для Александра Исаевича. Я Солженицына не пытаюсь оспорить. К чему? Никакая тема никогда не будет закрыта до конца. Ни война, ни тюрьма, ни революция. Всякая новая эпоха, дает шанс настроить оптику чуть иначе, увидеть те же события с другого расстояния. К тому же у Солженицына, который безусловно огромен и велик, не было фигуры, так сказать, палача, по крайней мере в качестве персонажа, которого он пытается понять и рассмотреть беспристрастно и внимательно. Даже не палача в прямом смысле, а человека, волею судьбы, вовлеченного в этот ад в качестве надсмотрщика, чекиста, администратора, охранника, кого угодно, демона. Отчасти об этом имеет смысл говорить в случае зоны Довлатова. Но в целом нами все-таки владеет это упрощенное восприятие, что вот были жертвы и были те, кто их убивали. Соловки же дают возможность увидеть все чуть сложнее и ужаснуться иначе. Лагерь, где в двадцатые годы было фактическое самоуправление, где всеми подразделениями и всеми производствами руководили сами заключенные, причем в основном из белогвардейцев, а бывших чекистов там сидело больше, чем священников. Все это заставляет как-то не переосмыслять, но доосмыслять эту трагедию а тот факт, что все руководство лагеря было перебито еще до начала войны, а многие уселись в эти же соловки, мы же не очень много об этом думаем и помним. Так что, возвращаясь к вопросу, Солженицын огромен в чем-то неоспорим, но я поставил свой маленький мольберт немножко в стороне и рисовал то, что считал нарисовать нужным сам, а не молюя поверх Солженицынского холста. Какие отклики были самыми обидными, самыми приятными, самыми неожиданными? Да я не помню обидных, правда. Я минут пятнадцать бываю раздражен, а потом у меня все это безвозвратно улетает из головы. Дельных статей было много написано, начиная с не вполне ожидаемой но в целом добродушной реакции Аллы Латыниной и заканчивая уверенностью Дмитрия Быкова, что Артема я делал с себя и что Артем внутри меня. Как человек, склонный быть очарованным властью, может меня победить. Все это веселит, конечно. Станислав Юрьевич Куняев мне позвонил из больницы, где он подлечивался, и говорит, что стал чувствовать себя как Горяинов. Очень меня по-хорошему рассмешил рассказывал, как стал все доедать в столовой, как по-новому стал смотреть на врачей и соседей по палате. Павел Лунгин позвонил, и мы пять часов просидели вдвоем, и он говорил только про обитель, и понял там все, как мало кто. Один из моих самых главных учителей, Леонид Абрамович Юзефович, выдержал очень долгую паузу. Я все это время очень волновался и потом, совсем недавно, сказал, он сделал это публично, поэтому рискну процитировать, что «Обитель» – тот самый роман в России, который имеет все шансы стать международным бестселлером. Вы производите впечатление человека неугомонного, которому органически необходимо движение, действие, с лаконичной публицистикой, рассказами, все понятно отстрелялся и побежал дальше. Роман, тем более такой большой, многофигурный, почти эпический, где много сюжетных линий, даже чисто технически невозможно писать на бегу урывками. Такая работа предполагает усидчивость, сосредоточенность, уединение, одно копание в архивах чего стоит. Как удавалось отстраняться и уходить в работу? А я полгода каждый год живу в состоянии гона и бега, с октября по май. А потом на пять месяцев прячусь в глухую деревню и живу совсем другой жизнью, без средств связи, без интернета, трезвенником, пустынником и печальником. Но так как я за предыдущие полгода успеваю всех заколебать своими выходками, выступлениями и разъездами туда и сюда, Никто так и не успевает заметить, что я отсутствую в эфире долгими месяцами. В конце концов, я не только обительно писал. Я сделал такую же большую книжку о жизни Леонида Леонова. Знаете, сколько всего пришлось перекопать? Жизнь вытягивает все время поучаствовать в ее карнавалах. А так, в идеале, я бы сидел у себя в лесу и писал биографии поэтов и художников, и гладил бы своих детей по головам.